Глава 6. Генерал Хворостин появился снова через неделю. Пришёл как к себе домой. Свалился как снег на голову. Впрочем, на этот раз Берденко был готов к неплановому появлению начальства, так что неожиданностью оно не стало. Генерала встретили и приветствовали, как полагается. Хворостин расстроился, что не смог застать у располох Но не слишком. Порадовался расторопности капитана, но виду не показал. Капитан Андрей Берденко вызывал у хворастина чувство спорное. А задницы он не лезал, а восторга по поводу генеральских пагон, мелькающих перед носом, не выдавал. Выслуживаться карьеры ради Андрей тоже не лез. Но и претензий вместе с тем у генерала к нему не было. Берденко чётко выполнял все свои обязанности. не пытался прыгнуть выше головы, не выказывал рвения и не всегда был доволен приказами. Но приказы эти не обсуждались и исполнялись чётко. С одной стороны, всё это нравилось Хворостину, с другой от чего-то злило. Капитан был слишком правильным. Непанька. Вспомни хотя бы, как обсуждали здесь его, Хворостина неделю назад с младшим по званию но честный и открытый во всём мы всегда Бергенко жил, опираясь на долг, честь, совесть и другие категории того же порядка, от которых умный человек порой отказывается. Капитан не казался дураком, но и умным не был. Он был честным, даже там, где это шло ему в ущерб. Генерал привык к другому поведению подчинённых, Поэтому капитана ему хотелось выслать куда подальше, чтоб никогда больше не возвращался. Иметь честного дурака у себя под боком генералу было не с руки, а перевоспитывать молодца бесполезно. Хотя немного-то и нужно было капитану Андрюше, чтоб подрасти в глазах Хворостина. Хитрости ему не доставало, а прямоту и честности ещё ни одну войну не выиграли. Придя к такому выводу, генерал чуть успокоился. А жить с чем-то объяснённым и осмысленным было проще, чем в неведении. Даже если объяснение ничего толком не меняло. "Товарищ генерал", вклинился в мысль голос Берденко. Хворостин вздрогнул и посмотрел на капитана. Тот стоял возле карты зоны и занял выжидательную позицию. Бобнить Андрюша уже закончил, и хотя половина его объяснений прошла за мыслями мимо ушей генерала. Тот был уверен, что ничего полезного, того, что ему нужно было услышать, Берденко не сказал. Хорошо, капитан, кивнул Хворостин. Скажи-ка мне вот что. Сколько несанкционированных проникновений в зону происходит в среднем, ну, скажем, в неделю? Не совсем понял вопрос, товарищ генерал, тушевал Саберденко. Сколько сталкеров? Так вы их называете? Сколько их прёт через твои кордоны? Через кордоны никто не проходит, товарищ генерал, гордо отрапортировал Андрей. Хотя лазейки за периметром находятся. Генерал смирил подчиненного небрежным взглядом. Андрей смотрел честно и открыто. Хотя против истины погрешил. Было дело несколько раз ловил за руку солдатиков, что за взятку тихой сапой пропускали в зону посторонних. На памяти Берденко таких ситуаций было по пальцам перечесть. Но капитан был уверен, что случаи это не единичные. Хотя не пойман не вор. Кроме того, Продолжил он. Мы контролируем не весь периметр. Есть ещё украинская сторона. Миссия ООН. Хорошо. Хворостин поиграл желваками. Спрошу иначе. Сколько этого отребя находится за периметром? Сколько посторонних в зоне отчуждения сейчас? Капитан искренне пожал плечами, схватился и вытянулся во фронт. Не знаю, товарищ генерал. У нас нет таких данных. Смею предположить, что несколько сотен. Но есть те, которые ходят туда постоянно, хоть там и не задерживаются надолго. А возможно, таких ходоков 1000. А возможно, 3. Потом всё динамично Специфика местности накладывает отпечаток. Оттуда далеко не все возвращаются. Многие погибают. Но на их место приходят новички. Генерал нахмурился и подошёл к карте. Территория до кордона была прорисована довольно детально. Основное пространство карты занимали довольно схематичные пятна. Кое где фигурировали объекты, сохранившиеся со времён первого взрыва. Ничего принципиально нового за периметром Хворостин не обнаружил. Хорошо. У вас есть данные по тому, что происходит внутри зоны отчуждения? Мы работаем с этим, отозвался Берденко. У нас есть осведомители, и кое-какая информация от них приходит. «Уже что-то? Тогда давайте посмотрим, что нам известно на текущий момент. Маршруты сталкеров!» «Зона не статична, товарищ генерал!» – нахмурился Андрей. «Направление разговора ему не нравилось!» «То есть маршруты вам неизвестны?» «Боюсь, что таковых просто не существует!» Составить подобный маршрут в зоне невозможно. Генерал Стийс молчалище так, что скрипнули зубы. Глаза его сузились, вспыхнули яростью. Никогда, произнёс ледяным тоном. Никогда не говори мне, что что-то невозможно. Возможно всё. А если что-то не сделано, то это вопрос лени. халатности и некомпетентности Прошу прощения, товарищ генерал, начал заводиться Андрей, но хворости не дал ему закончить. Иными словами, маршруты сталкеров вам неизвестны. Так точно, товарищ генерал. Хорошо. Если кто-то из них существует там постоянно, значит, есть какие-то базы. Хотя бы о них вы что-то знаете? Андрей, отчаявшийся уже было найти общий язык с начальством, оживился, подхватил со стола карандаш. Здесь. Рука капитана очертила на карте круг неотточенным концом карандаша. Находится база группировки Дох. Группировка состоит по большей части из бывших военных. Вот здесь. Карандаш метнулся в сторону. Капитан Устало перебил Хворостин. Я так похож на идиота. То, что ты мне рассказываешь, я знаю и без тебя. Ты здесь находишься сколько? Полтора года, товарищ генерал. Полтора года. Передразнил Хворостин. Можешь рассказать что-то, чего я не знаю из отчётов? Боюсь, что нет. покачал головой Берденко, готовясь к новой вспышке генеральского гнева. Но Хворостин вдруг стал удивительно спокоен. Плохо. Идёт война, а мы ничего не знаем о противнике. Война? опешил Берденко. А что же? У тебя боевая задача охрана объекта. А на объекте «Черт знает, кто шляется!» «Если б единичный случай, так ты ведь мне сам заливаешь про сотни и тысячи!» «Но я же не могу без предупреждения стрелять на поражение в каждого, кто приблизится к зоне с внешней стороны кордона!» «Почему?» — искренне удивился генерал. Андрей почувствовал, как прилипает к спине намокшая от пота ткань. потому что мне никто не давал таких полномочий. Хм, а в тех, кто с внутренней стороны?» Как-то игриво поинтересовался генерал и подмигнул. «Не боись, капитан. Будет тебе и приказ, и полномочия. Пора заканчивать с этим гадюшником. Прошу прощения, товарищ генерал. От догадки, в которую не хотелось верить, похолодело внутри. Я планирую операцию по зачистке зоны отчуждения от посторонних субъектов. Контроль периметра не даёт результатов. Контролируя часть периметра, мы не контролируем объект. Значит, не справляемся с поставленной задачей. Но украинская сторона Это моя забота, отрезал генерал. Так же, как и миссия ООН. А ты найди человека, который будет знать о том, что происходит внутри объекта и сможет скоординировать наши действия. Никто из военных не углубляется в зону очередения настолько. Значит, найди среди невоенных. Ещё среди сталкеров. И не говори мне, что это невозможно. Предложи денег. Они за деньги на смерть идут. А здесь работа не пыльная. Я готов выделить на это шестизначную сумму. Времени тебе на поиск человека месяц. Об остальном поговорим позже. Слушаюсь, товарищ генерал, вяло отозвался Андрей. Хворостин развернулся и пошёл на выход, оставив Бердинка в полной растерянности. А в дверях обернулся и смирил офицера тяжёлым взглядом. Действуйте, товарищ капитан. Время идёт. И генерал пошёл по коридору, наслаждаясь произведённым эффектом. Сзади зашелестели шаги, донеслось. Старшего лейтенанта Карташова ко мне. Хворостин вышел на свежий воздух и вдохнул влажную осень полной грудью. Генерал не терпел бездействия и бардака. Всё, что попадало под его юрисдикцию, должно было работать как часы. Кроме того, генерал имел некоторые весьма полезные связи. Потому говоря о шестизначных цифрах, он нисколько не лукавил. Проект по приведению зоны отчуждения в соответствие с статусу закрытого объекта и очистки объекта от полупреступных элементов уже был показан кому нужно. И этот кто нужно уже выбил под это проект бюджет, а в разы превосходящий 6 знаков. Теперь бюджет этот требовал освоения. Впрочем, генерала овалновал не только распил государственных финансов, но и порядок на введённом объекте. И хотя полный карт-бланш в выборе средств для достижения цели ему никто не давал, Хворостин не сомневался в том, что победителей не судят, а проигрывать было не в характере генерала. Хворостин спустился с крылечка и направился к домику, который выделили ему под личные апартаменты. Под ногами шуршали опавшие листья. Пахло прелостью и чем-то горьковатым. Вот только что горчиво Хворостин понять не мог. Сзади забухали тяжёлые шаги. Хворостин обернулся. К нему резко побежал белобрысый старлей, которого неделю назад и выставил он. Сергей, что ли? Офицер Веска остановился и вытянулся по стойке смирно. Старший лейтенант Карташов Отчеканил он: "Товарищ генерал, разрешите обратиться". "Валяй", милостиво махнул рукой Хворостин. "У меня есть соображение по поводу поиска человека, способного выступить в качестве проводника по зоне отчуждения". "Поделитесь своими соображениями с капитаном Берденко". М-м, прошу прощения, товарищ генерал. Голос Торле стал приторным, как засахарившийся мёд. Мне кажется, товарищ капитан не совсем верно оценивает ситуацию и не примет моих предложений, в то время как я уверен, они могли бы показаться вам не безинтересными и послужить общему делу. Хворостин посмотрел на Белобрысова лейтенанта. Тот стоял перед ним, вытянувшись во фронт, с преданностью на физиономии достойной кокер-спаниеля. Играешь, стёрлил генерал. Ну-ну. Игрун. Прошу прощения, товарищ генерал. Не игрун. Игрок. Идём, кивнул Хворостин и пошёл прочь. Карташов послушно топал сзади. «А старлей не так-то прост. А вон оно как выходит!» И генерал украдкой ухмыльнулся собственным мыслям.